Глава 2. Торговцы и воины. «Я против брата. Мы с братом против двоюродного брата. Мы с братом и двоюродным братом против всех остальных». Арабская пословица. При Сабахе I Эль-Кувейт начал превращаться в крупный торговый порт. Шейх успешно вел коммерческие дела с османами, регулярно задабривал османского губернатора Басры, а также отвечал за правосудие и сбор налогов. Но власть Сабаха не была абсолютной, ему приходилось советоваться с кувейтскими вождями и купцами, которые его избрали. Бану Халид завидовали усилению Кувейта и пытались вернуть его под свою власть. Вооруженные отряды не раз приближались к городу, но кувейцы вместе с имуществом прятались на острове Файлака, и там дожидались ухода врагов. Придумал эту тактику Сабах Первый. Позже он съездил в Багдад и в обмен на дорогие подарки добился от тамошнего губернатора признания своей власти над Кувейтом. Теперь Сабах Первый официально носил титул Кайма Кама – наместника султана Высокой порты. Пока кувейцы богатели, Бану Халид заметно ослабла. Пик могущества этого племени выпал на начало XVIII века. К середине столетия Бану Халид едва могло отбиться от воинственных ваххабитов, которые все чаще обрушивались на него из глубин нежда. Наконец, в 1756 году измученное племя мигрировало в Эль-Хасу, область на востоке нынешней Саудовской Аравии. На землях, недавно принадлежавших Бану Халид, воцарилась Бану Утуб. Теперь кувейцы должны были сами заботиться о собственной безопасности. В 1760 году Сабах I инициировал строительство первой крепостной стены вокруг Эль-Кувейта, за что заслужил большой авторитет у соплеменников. В 1762 году Сабах I умер. Кувейтская знать единодушно проголосовала за его младшего сына Абдалу. Новоиспеченный шейх продолжил политику отца, которая ориентировалась на процветание страны. В конце 1760-х годов удобная местная бухта уже была известной остановкой для торговых судов. В городе отдыхали караванщики на пути в Сирию и Ливан. Вода из колодцев в кувейтской деревне Эль-Джахра была гораздо лучше, чем вода из любых других колодцев вдоль основных коммерческих маршрутов. Кроме того, кувейцы предоставляли купцам склады для хранения товаров, вьючных животных, охранников для защиты грузов в пути, а также гидов, которые вели караван к месту назначения. Большие караваны двигались медленно и добирались из Кувейта до Алеппо за полтора-два с половиной месяца. Средние караваны преодолевали то же самое расстояние за месяц, а малые – за 14 дней. Дважды в год из Алеппо в Басру и обратно шел грандиозный караван. Нередко он насчитывал 5000 верблюдов и ослов, а также более тысячи погонщиков. Все эти люди и животные отдыхали в Эль-Кувейте. Из каждой проданной порции кебаба и охапкой сена кувейтские купцы становились богаче. Другая караванная дорога пролегала по берегу Красного моря и заканчивалась в Суэце. Оттуда товары на верблюдах перевозили в Александрию, грузили на корабли и отправляли в Европу. Но в 1779 году османские чиновники запретили христианам вести бизнес в Суэце. И те освоили маршрут из Басры в Алеппо через Эль-Кувейт. Однако в Басре с купцов взимали высокие налоги, в то время как кувейтские шейхи брали лишь 2% от стоимости грузов. Это привлекало в Эль-Кувейт все больше западных коммерсантов. Об этом периоде истории Кувейта сохранилось немало легенд. При шейхе Абдале I рядом с Бану-Утуб через Персидский залив обитало арабское племя Бану-Кааб. Его возглавляла семья Аль-Насир бану мигрировала из Неджда задолго до Бану-Утуб, но выбрала местом своего проживания регион Хузыстан на юго-западе Персии. Оно наводило ужас на весь Халидж, грабя даже британские корабли. С 1760-х годов это племя не занималось ничем, кроме пиратства. В 1766 году шейх семьи Аль-Насир посватался к Марьям, женщине из рода Аль-Сабах. Но члены Бану-Кааб издавна вступали в браки с персами, поэтому с точки зрения Аль сабахов их кровь была грязной. Абдала первый отказал жениху, оскорбленные ан снарядили флот, дабы захватить Марьям силой. Кувейцы запаниковали, влиятельные семьи Аль-Джалахима и Аль-Халифа и вовсе ушли из города. Первые вернулись вглубь Аравии и со временем растворились среди тамошних племен. Вторые направились в Катар. Для Аль-Халифов угроза вторжения означала провал дипломатии Ас-Сабахов. К тому же Абдалла I предложил откупиться от Бану Каб и начал собирать для них дань. Но Аль-Халифы не желали тратить на это свои деньги. Наконец, к 1766 году между кувейтскими династиями назрело множество разногласий, и шейхи Аль-Халифа решили, что могут править не хуже Ас-Сабахов. Итак, бану Уту раскололось, и Аль-Халифы двинулись на Катарский полуостров. Они обосновались в поселке Зубайр, но в 1770-х годах поссорились с местными племенами. Тогда шейх Мухаммед Аль-Халифа договорился с персидским шахом об аренде соседнего Бахрейнского архипелага. В 1782 году срок аренды истек, и пришельцы изгнали персов из Бахрейна. Семья Аль-Халифа правит Бахрейном по сей день. Несмотря на раскол 1766 года, они не затаили обиду на ас-сабахов. В 1786 году персы вернулись и временно вытеснили захватчиков, но шейхи Абдалла I и Джабер I регулярно посылали войска на подмогу родственникам. Благодаря этому династия Аль-Халифа окончательно воцарилась в Бахрейне в 1820 году и больше не лишалась престола. Кувейтские и бахрейнские монархи до сих пор поддерживают хорошие отношения. Раскол Бану-Утуб укрепил власть Ас-Сабахов над Кувейтом, но им предстояло одолеть мстительное племя Бану-Кааб. Ас-Сабахи решили бороться до конца. Абдала-Первый пригласил к себе самых преданных воинов и велел им встать в дверях его дома. Воины поклялись умереть, но не дать врагу переступить порог жилища шейха. Эту группу защитников прозвали Бану-Атип, люди порога. Позже из нее выросла шейхская гвардия. Между тем корабли бану кап уже стояли на рейде в Кувейтской бухте. Марьям, женщина, из-за которой вспыхнула война, с оружием в руках ездила по бедуинским лагерям, набирая людей для защиты города. Ее двоюродный брат Салем сформировал небольшой отряд. Под покровом ночи солдаты, переодетые в рыбаков, на лодках подплыли к одному из вражеских судов, незаметно пробрались на борт и тихо вырезали всю команду. Диверсанты проделали это снова и снова, пока не обезвредили все пять кораблей близ побережья Эль-Кувейта. Затем Салем во главе разношерстной флотилии внезапно налетел на основные морские силы Хузастана, которые приближались к Увейту. Атака бану Кап была отбита, а шторм разметал их суда по верховьям Персидского залива. В память об этом в современной кувейтской армии используются два боевых клича. В зависимости от своего происхождения солдаты кричат «Аулат Салем» – «Дети Салема» или «Ана Иху Марьям» – «Я брат Марьям». Противостояние Ас-Сабахов и Бану-Кааб завершилось в 1783 году. Абдалла I разбил хузыстанцев в морском сражении при Рикке и обложил их данью. Однако новые угрозы со стороны османов, персов, маххабитов и пиратского клана Аль-Касими вынуждали кувейтских шейхов зорко следить за соседями. Кувейцы научились ловко маневрировать в хитросплетениях восточной политики, поддерживая то одних, то других, в зависимости от того, кто обещал им максимальную выгоду. Иными словами, Ас-Сабахи хотели Не этого или нет, были вынуждены взаимодействовать с внешним миром. Правители Кувейта обрели гораздо большее могущество, нежели то, которого они могли бы достичь, оставшись бедуинскими вождями. Впрочем, их власть существенно ограничивали соотечественники-купцы. Недовольные торговцы всегда могли перебраться в любой другой порт Персидского залива. Всякий раз, когда они протестовали против непопулярных мер, шейх начинал с ними диалог и зачастую менял курс. А сабахи знали, что прочие амиры с удовольствием примут кувейтских коммерсантов, а это ослабит страну и усилит ее соперников. При Абдале I Эль-Кувейт преуспел в торговле, и близость Басры ему не мешала. Ранее этот иракский порт процветал, но в 1750-1850 годах дела там шли очень плохо. В 1773 году Басру поразила чума, а спустя два года персы и арабы попытались отвоевать город у османов. В этот неспокойный период многие басрийские предприниматели обосновались в Эль-Кувейте. В довершение всего Басру губили некомпетентность османских чиновников и высокие пошлины. Даже местная английская фабрика из-за невыносимых условий работы и перебоев с поставками переехала в Эль-Кувейт на 1793-1795 годы. В середине 1770-х годов кувейтцы впервые столкнулись с англичанами. В 1776 году британская Ост-Индская компания основала несколько факторий на побережье Персидского залива. Служебную корреспонденцию из Лондона в Индию доставляли на кораблях через Басру. Однако в 1775 году в Басре разразилась вторая волна чумы, а персы с арабами опять ринулись на штурм города. Дабы наладить почтовую связь с колониями, Ост-Индская компания договорилась с шейхом Абдалой I и вплоть до 1779 года письма и документы шли через Эль-Кувейт. Именно тогда британцы начали присматриваться к Кувейту. В отношениях с западными державами Абдала I поначалу соблюдал нейтралитет, особенно в годы англо-французской войны 1778-1883 годов. Французы владели колониями в Индокитае, а значит, они, как и британцы, хотели сохранить морские пути из Европы в Индию. Шейх разрешил обеим сторонам посылать почту из Эль-Кувейта, но в 1779 году случился неприятный инцидент. Чиновники британской Ост-Индской компании узнали, что в Эль-Кувейте находится французский офицер, имеющий при себе важные бумаги, предназначенные для отправки в Индию. Англичане попросили Абдалу I выдать им француза, разумеется, не безвозмездно. Шейх колебался, но внезапно обнаружилось, что в Эль-Кувейте офицер наделал долгов и не собирается их погашать. Тогда Абдала I разрешил арестовать француза. Таким образом, проницательный шейх получил английские деньги, проявил заботу о своих подданных, обманутых иностранцам, а заодно и продемонстрировал лояльность британской короне. Французы возмущались недолго. Абдала Первый предоставил им суда для перевозки корреспонденции в Индокитай и не забыл тайно предложить то же самое британцам. Конечно, французов об этом не проинформировали, и они были очень довольны. В 1793 году шейх снова выдал их гонца англичанам, но французы даже не обратили на это внимания. В благодарность за оказанные услуги Ост-Индская компания помогла Абдале Первому защитить Эль-Кувейт от ваххабитов в 1794 год. Нескольких британских пушек хватило, чтобы город устоял. Через два года шейх выделил 200 лодок для снабжения османской армии, которая сражалась с ваххабитами. В 1818 году османы разрушили эд столицу первого саудовского государства, и кувейцы наконец-то вздохнули спокойно. Ваххабитское вторжение им пока не угрожало. На море тоже было спокойно. Хорошо оснащенный кувейтский флот уступал по размерам только флоту султана Маската. В мае 1814 года Абдала I скончался. Правление его старшего сына и наследника Джабера I выпало на легендарную эпоху жемчуга в истории Кувейта. Натуральный жемчуг всегда ценился очень высоко, а промышленная революция на Западе как раз породила колоссальный спрос на предметы роскоши. С середины XIX века европейцы называли Персидский залив «жемчужным». Большинство кувейцев прямо или косвенно участвовало в добыче и торговле этим драгоценным камнем. Купцы, судовладельцы, капитаны кораблей, рядовые матросы и ныряльщики – все они платили Джаберу первому. Жемчуг также приносил огромную прибыль соседям семьи Аль-Сабах, Бахрейнской династии Аль-Халифа и катарскому клану Аль-Тани. Клан аль принадлежит к арабскому племени Бану-Тамим, которая мигрировало из Неджда на Катарский полуостров на заре 18 века. аль обосновались в городе Доха, находившемся под властью семьи Аль-Халифа. К 1850 году шейхи Аль-Тани распространили свое влияние на весь Катар и в 1868 году добились независимости от Бахрейна. Таким образом, большинство современных правящих династий залива аль Аль-Халифа, Аль-Сабах и Аль-Сауд – выходцы из Центральной Аравии. Окончание Наполеоновских войн 1799-1814 годы повлекло за собой «Пакс Британика» – период британского превосходства в мире – 1815-1918 годы. Великобритания не всегда устанавливала свое господство огнем и мечом, нередко она прибегала к дипломатии. Это было гораздо дешевле, чем завоевывать новые земли и народы. В Халидже англичане искали сговорчивых или, по крайней мере, финансово заинтересованных, правителей, с которыми затем подписывали мирные соглашения. Фактически Лондон покупал лояльность и спокойствие в регионе. Эта практика была настолько распространена, что побережье залива именовалось «договорным» амиры и шейхи, один за другим обменивали суверенитет на фунты стерлингов и обещания военной помощи. Маскат сделал это в 1798 году, нынешнее ОАЭ в 1820, Бахрейн в 1821, Кувейт в 1889, а Катар в 1916 году. До 1889 года кувейтские правители всячески изображали из себя верных друзей и союзников Великобритании. Впрочем, Ас-Сабахи никогда не забывали о подводных камнях британского протектората. Например, англичане воспользовались смертью оманского султана Саида Великого, чтобы разделить его империю на два султаната – Аман и Занзибар и создать условия, при которых маскат потеряет свои колонии в Восточной Африке, 1860 год. Шейхи Кувейта не спешили потворствовать британским инициативам, но пытались максимально реализовать коммерческие возможности, предоставленные англичанами. Пока ассабахи и крупные торговцы богатели, большинство кувейцев жило в ужасной нищете. Они ютились в грязных хижинах и питались дешевой рыбой. Джабера Первого нарекли щедрым, ибо он раздавал людям еду, опасаясь, что голодные отчаявшиеся бедняки его свергнут. Народ быстро привык к шейхским подачкам и не выражал недовольства. В 1859 году усопшего Джабера Первого сменил Сабах Второй, а тому, в свою очередь, наследовал Абдалла Второй. Став шейхом, он пожелал наладить более тесные отношения с Портой. Вероятно, Абдалой двигал страх перед британцами, а может, он просто подпал под личное обаяние харизматичного Ахмеда Мидхада Паши, османского губернатора Багдада. Мидхад Паша намеревался восстановить реальный имперский контроль над Аравией, который был утрачен еще в XVIII веке с возникновением Дирийского эмирата. После его уничтожения в 1818 году саудиты немедленно образовали новое ваххабитское государство – Эмират Нечт, который активизировался в 1830-х годах. Османы решили во что бы то ни стало задавить ваххабитов, и Абдалла II с радостью к ним присоединился. К ужасу британцев, и в отличие от других шейхов Халиджа, осторожные Ас-Сабахи не подписали общий морской договор 1820 года. Этот документ был нацелен на прекращение грабежа и пиратства на суше и на море. Но кувейцы являлись торговцами, а не пиратами, и не конфликтовали с англичанами, поэтому о них попросту забыли. Спустя полвека британцы могли только смотреть, как сотни кувейских кавалеристов во главе с Мубараком, братом Абдаллы II, влились в ряды османской армии, а кувейтский флот – подкомандующий командованием самого шейха, вышел в море. В итоге кувейцы разбомбили саудовский город Аль-Катиф, в то время как османы воздерживались от стрельбы, дабы лишний раз не провоцировать Лондон. В 1871 году Стамбул признал Абдалу II Каймакамом частично в награду за верную службу, а частично, чтобы закрепить его подчиненный статус. Это означало, что Абдала II подотчетен османскому губернатору Басры. В реальности же порта не получила ничего, кроме номинального господства над Кувейтом, но османские чиновники торжествовали. Абдалла II тоже был рад, ибо его право на престол не оспаривалось до самой смерти в 1892 году. К тому же шейх действительно зависел от османов. Население Кувейта росло, а знаменитые колодцы в Джахре уже не могли напоить всех нуждающихся. Бочки с питьевой водой транспортировали на лодках из Басры по реке Шатель араб В случае неповиновения басрийский губернатор мог перекрыть кран, и тогда Кувейту пришлось бы туго. Помимо того, Абдалла II приобрел сельскохозяйственные угодья под Басрой. Шейх знал, что эти земли будут конфискованы, если он когда-нибудь схлестнется с османами. Неудивительно, что при Абдале II на кувейтских судах развивался османский флаг. Приемник Абдалы, слабохарактерный Мухаммед, делил власть с братьями Джарахом и Мубараком. Джарах помогал шейху вести финансовые дела. Воинственного Мубарака, героя взятия Аль-Катифа 1871 года, выдворили из столицы, поручив ему усмирять бедуинов. Вскоре в Эль-Кувейт приехал влиятельный иракский купец Юсуф Ибн Абдала Аль-Ибрагим, дальний родственник Ассабахов и доверенное лицо османского губернатора Басры. Он задумал переворот, первый в истории Кувейта, и сговорился с Мубараком. Юсуф хотел возглавить страну, а принц был нужен ему как исполнитель его замысла. Но все пошло не по плану. Рано утром 17 мая 1896 года Мубарак и его сыновья Джабер и Салем и несколько верных слуг нагрянули в шейский дворец. Мубарак собственноручно застрелил Мухаммеда. Оружие Джабера дало осечку, и тогда слуги убили Джараха. Расправившись с братьями, Мубарак объявил себя шейхом Кувейта. Юсуф бежал в Басру и пожаловался губернатору на Мубарака. В июле 1897 года османы пригрозили атаковать Эль-Кувейт. Самопровозглашенный шейх попросил британцев разместить канонерскую лодку у Кувейтского побережья. Британцы отказали, да и османы не собирались ввязываться в войну с Лондоном из-за крошечного шейхства. Мубарак оперативно выслал щедрые подарки губернатору в Багдаде, муфтию в Стамбуле и прочим османским чиновникам, заручился их поддержкой и стал каймакамом в декабре 1897 года. Тем временем османы и немцы почти договорились о совместном строительстве Багдадской железной дороги. Предварительное соглашение было подписано в 1899 году после визита кайзера Вильгельма II в Стамбул. Проект обсуждался с 1870-х годов, но первые конкретные шаги по его реализации были предприняты только в 1898 году. Британское правительство связалось со своим политическим резидентом в заливе, подполковником Майклом Мидом, который работал в персидском городе Бушир. Миду было велено срочно оформить соглашение с шейхом Мубараком, дабы предотвратить усиление османского контроля над Кувейтом. В январе 1899 года МИД и Мубарак на охоте в неформальной обстановке подписали частное соглашение, не договор между суверенными государствами. Позже такой предельно неформальный характер переговоров будет использоваться британцами в переписке Артура Макмагона с Хусейном, хашемитским шерифом Мекки. Оно подразумевало, что Ассабахи не будут принимать представителей какой-либо державы или правительства без дозволения англичан, а также самостоятельно действовать в сфере внешней политики. При этом в соглашении даже не упоминались британские обязательства по защите Кувейта. Мубарак насторожился и потребовал гарантии. МИД ответил, что пока шейх соблюдает указанные условия, он может рассчитывать на добрые услуги британского правительства, включая ежегодные выплаты в размере 15 тысяч индийских рупий – полторы тысячи фунтов стерлингов. Шейх успокоился и подписал договор. Для Кувейта началась эпоха британского протектората, и страна вступила в нее под руководством шейха Мубарака Ас-Сабаха, известного как «Мубарак Великий».